Александр Винников Похороны клоуна читает Джей Арс Осень выдалась дождливой и, возможно, поэтому посещаемость представлений цирка Шепeto была такой низкой. Но что поделать? Билеты куплены, хоть и в малом количестве, и деньги за них нужно было отрабатывать кастроли в Мидлстоуне заканчивались завтра, и директор цирка Боб Робсон уже подумывал об отпуске где-нибудь на Средиземноморье. В последнее время мужчину беспокоили легкие. Лечащий врач подозревал чахотку и заставил Боба сдать все необходимые анализы. Вспомнив об этом, директор потушил сигарету и заклянул за кулисы. На арене, Немногочисленную публику развлекал клоун Сэм Браун. Собрат Боба по застольям, незаменимый артист на любых гастролях. Сэму было уже немало лет. Но прекращать выступление он не собирался. Да и бог сам когда-то начинавший свою карьеру клоуном, не торопил его выходить на пенсию, так как нового клоуна найти было нелегко. Мало кто согласится на почти круглогодичную командировку. Публика смехом реагировала на реплики и фокусы Но вдруг наступила гробовая тишина, и Боб, почуяв неладное в очередной раз, выглянул из-за Прямо посреди арены цирка, раскинув руки в стороны, лежал неподвижный коль. робсом подбежал клоун приложил голову к его груди, но не услышал ни дыхания, ни сердцебиения артиста. Кивком головы он подозвал к себе атлетов, стоящих у кулис, и те, подняв безжизненное тело клоуна, унесли его в вагончик, служивший Сэму и жильем, и гримером. Представления продолжили ожидавшие своего выхода жонглёв. Спустя полчаса... В цирк приехал вызванный кем-то местный доктор. Констатировал смерть циркача от сердечного приступа, о чём и выписал свидетельство. На утро директор цирка захватил видавший виды зонт, отправился к мэру городка с разрешением похоронить Сэма Брауна на местном кладбище. Родни у клоуна не было. И Боб решил, что тот не возражал бы против своего последнего пристанища там, где он закончил свою карьеру и жизнь. Мэр подписал все необходимые документы. И директор Шапито, заскочив в местную малолитражку, продиктовал и оплатил текст некролога в газете. Дождь не прекращался. И Боб припрыгивая лужу направился на почтамт, откуда позвонил своему лечащему врачу. Последнего не на месте, и мужчина попросил секретаря доктора сообщить о результатах обследований в телеграмме на его имя в местное отделение связи, так как цирк задержится в мидлстоуне на некоторое время из-за непредвиденных обстоятельств в себя мокрый плач, бог повесил его на крючок в гримёрный Сэма и сел на стул возле тела клоуна, покоившегося на старом диване. — Эх, Сэм, Стэна", вздохнул мужчина. — Не вовремя ты скончался. Я надеялся, что ты протянешь ещё пару сезонов. За каких-то пять лет, что ты работал у нас, цирк преобразился. Ты стал его изюминкой. что мне теперь делать? Где найду нового клоуна? Боб провел рукой по рыжим кудрям клоуна и сложил его руки на животе. Осмотрев гримерный столик, директор взял с него салфетку, побрызгал на нее одеколоном, и попытался снять грим на щеке артист Маска на лице клоуна осталась нетронутой. Боб ещё раз мочил салфетку, протёр её вокруг ртасы но так и не добился ожидаемого эффекта. Удивлённый директор потрогал нос лицедея и резко отдёрнул руку от его лица. Красный Кругляш был настоящим носом клоуна. Не зная, что и думать, Робсон закурил, покрутил в руках банку с гримом телесного цвета, взял накладной нос с гримерного столика и приставил его к лицу сэм Перед ним лежал тот Сэм Брау, которого он привык видеть в последней жизни а не на арене. Боб снял с бюста манекена парик, примерил его на голову комика и окончательно убедился, что Сэм гримировался не под клоуна, а под обыкновенного человека. Мужчина стал нервно расхаживать по вагончику и думать, что он скажет труп, если не сможет смыть грим с его лица. А вообще, зачем кому-то что-то нужно было объяснять? Скажет, что есть такая старинная традиция хранить клоуна в его постановочном костюм. Кому какое дело, в чем закопают старого циркача С этими мыслями директор цирка Шабето Закрыл на замок гримерную Сэма И пошел в похоронное бюро заказывать для последнего гроб Дождь ни на минуту не прекращался, и желавших проводить клоуна в последний путь оказалось немного. Крытый катафалк с гробом артиста цирка тянули две старые кляч которыми управлял подвыпивший мужичок. Сослуживцы Сэма дошли лишь до первого попавшегося на глаза паба и скрыли за его дверьми выпить за упокой души клоуна. И лишь Боб. Смирился со своей участью другу усопшего и шел, не разбирая дороги вслед за траурной процессией. По мере приближения к кладбищу к шествию стали присоединяться неизвестно откуда взявшиеся люди в черных балахонах с капюшонами на голове, которые скрывали их лица. Робсон в недоумении пытался их разглядеть. Что за друзья явились на похороны кло на те, как на зло отворачивались. Или откровенно прятали свои лица от зора Боба. Извозчик, выбившийся из сил, залез в катафалк. Лег рядом с гробом и крепко заснул. Лошади, повыработанные за годы привычки, остановились у кладбища и люди в балахонах сняли гроб с катафалка и понесли его к сежевырытой могиле. И тут Поп вдруг понял, что вокруг него нет знакомых в толпе таинственных правошарщик. Гроб поставили на холмик земли, и директор Шепето хотел было уже произнести прощальную речь, как сверкнула молния и грянул гром. Люди в балахонах обступили Робсона, стинули с голов капюшоны и при следующей вспышке молнии Боб рассмотрел их лиц. Его окружали клоуны со злыми улыбками на устах. Крышка гроба опрокинулась, и из него, как ни в чем не бывало, выбрался Сэм Браун. — Сэм, ты, ты жив? «Ты жив?» — только и смог произнести директор Шепетон. «Как видишь...» — извиняющимся тоном ответил клоун. «А как же сердечный приступ? Есть официальное заключение о твоей смерти?» «Врачи тоже ошибаются. А в моем случае доктор не мог не ошибиться». «Так что извини, дружище», — продолжил Коми, к сожалению. «Но ты лишь один знаешь нашу тайну». К «Какую тайну?», — в испудле закричал Боб. «О чём ты говоришь? Я ничего не понимаю!» «Всё ты прекрасно понимаешь», — зловеще улыбнулся Сэм. «Не надо строить комедию!» Займи мое место. Это, это что, шутка такая? Попятился назад директ вы, вы, вы меня разыгрываете. Кольцо клоуна все больше сжималось вокруг Боба. И в конце концов он оказался у вырытой могилы. Робсон попытался прорваться сквозь кольцо комедиантов. Но клоуны скрутили его и уложили в гроб. Крышку быстро забили гвоздями и гроб опустили в глубокую яму. Раскаты грома заглушили критий мужчин, отчаянно сопротивлявшегося своей незавидной участи. Воткнув в холмик свежей могилы перевернутый крест, клоуны накинули на головы купюшоны и ушли прочь с кладбища, разойдясь в разные стороны за его пределами. На утро наконец-то выгнало солнце. Городок ожил, и на последние вечерние представления цирка Шапито были проданы все билеты. А в местное отделение связи пришла телеграмма на имя Боба Робсона, в которой говорилось о том, что после проведенных обследований выяснилось, что последний абсолютно здоров и в дальнейшем лечении не нуждается. Три дня спустя сторож кладбища обнаружил раскопанную могилу, а в ней пустой гроб. Чтобы не взывать на себя незаслуженный гнев начальства, он закопал скорный ящик обратно и поставил на могиле крест должным образом. По весне к новому директору цирка Шапито, Старый, после непродолжительных поисков, был объявлен пропавшим без мести. Пришел устраиваться на работу в обновленную труппу немолодой уже клоун. Для большей убедительности, что он подойдет на эту должность, клоун предстал перед администратором в сценическом образе, в новом ярком костюме со свежим гримом на лице. И только тот то хорошо знал старого директора, смог бы рассмотреть с румяными щеками и широкой улыбкой лицо Боба Робса.